Глава десятая. Через четверть часа я бегал взад и вперед в бешеном нетерпении по комнате, поминутно подходил к ширмам и в щелочку поглядывал на Лизу. Она сидела на полу, склонив на кровать голову, и, должно быть, плакала. Но она не уходила, а это-то и раздражало меня. В этот раз она уже все знала. Я оскорбил ее окончательно. Но нечего рассказывать. Она догадалась, что порыв моей страсти был именно мщением, новым ее унижением, и что к давешней моей почти беспредметной ненависти прибавилась теперь уже личная, завистливая к ней ненависть. А, впрочем, не утверждаю, чтобы она это все поняла отчетливо, но зато она вполне поняла, что я человек мерзкий и, главное, не в состоянии любить ее. Я знаю, мне скажут, что это невероятно, что невероятно быть таким злым, глупым, как я. Пожалуй, еще прибавят, невероятно было не полюбить ее или, по крайней мере, не оценить этой любви. А чего невероятно? Во-первых, я и... Полюбить уж не мог, потому что, повторяю, любить у меня значило тиранствовать и нравственно превосходствовать. Я всю жизнь не мог даже представить себе иной любви. И до того дошел, что иногда теперь думаю, что любовь-то и заключается в добровольно, дарованном от любимого предмета праве над ним тиранствовать. Я и в мечтах своих подпольных иначе и не представлял себе любви как борьбою. Начинал ее всегда с ненависти и кончал нравственным покорением, а потом уж и представить себе не мог, что делать с покоренным предметом. Да и что тут невероятного, когда я уж до того успел растлить себя нравственно, до того от живой жизни отвык, что давеча вздумал попрекать и стыдить ее тем, что она пришла ко мне жалкие слова слушать а не догадался сам, что она пришла вовсе не для того, чтобы жалкие слова слушать, а чтоб любить меня, потому что для женщины в любви-то и заключается все воскресение, все спасение от какой бы то ни было гибели и все возрождение. Да иначе и проявиться не может, как в этом. Впрочем, я не очень уж так ее ненавидел, когда бегал по комнате и в щелочку заглядывал за ширмой. Мне только невыносимо тяжело было, что она здесь. Я хотел, чтобы она исчезла. спокойствие я желал. Остаться один в подполье желал. Живая жизнь с непривычки придавила меня до того, что даже дышать стало трудно. Но прошло еще несколько минут, а она все еще не подымалась, как будто... В забытии была. Я имел бессовестность тихонько постучать в ширмы, чтобы напомнить ей. Она вдруг стрепенулась, схватилась с места и бросилась искать свой платок, свою шляпку, шубу, точно спасаясь от меня куда-то. Через две минуты она медленно вышла из-за ширмы и тяжело на меня поглядела. Я злобно усмехнулся, впрочем, насильно, для приличия, и отвратился от ее взгляда. «Прощайте», — проговорила она, направляясь к двери. Я вдруг подбежал к ней, схватил ее руку, разжал ее, вложил и потом опять зажал. Затем тотчас же отвернулся и отскочил поскорее в другой угол. Чтобы не видеть, по крайней мере, я хотел было сию минуту солгать, написать, что я сделал это нечаянно, не помня себя, потерявшись, дуру. Но я не хочу ударить. И потому, говорю прямо, что я разжал ей руку и положил в нее со злости. Мне это пришло в голову сделать, когда я бегал зад и вперед по комнате, а она сидела за шинами. Но вот что я, наверное, могу сказать. Я сделал эту жестокость, хоть и нарочно, но не от сердца, а от дурной моей головы. Эта жестокость была до того напускная, до того головная, нарочно подсочиненная книжная, что я сам не выдержал даже минуты. Сначала отскочил в угол, чтобы не видеть, а потом со стыдом и отчаянием бросился вслед за Лизой. Я отворил дверь в сене и стал прислушиваться. — Лиза! Лиза! — крикнул я на лестницу, но не смело, вполголоса. Ответа не было. Мне показалось, что я слышу ее шаги на нижних ступенях. «Лиза!» — крикнул я громче. Нет ответа. Но в ту же минуту я услышал снизу, как тяжело с визгом отворилась тугая наружная стеклянная дверь на улицу и туго захлопнулась. Гул поднялся по лестнице. Она ушла. Я воротился в комнату в раздумье. Ужасно тяжело было мне. Я остановился у стола возле стула, на котором она сидела, и бессмысленно смотрел перед собой. с минуту. Вдруг я весь вздрогнул. Прямо перед собой на столе я увидал... Одним словом, я увидал смятую синюю пятирублевую бумажку. Ту самую, которую минуту назад зажал в ее руке. Это была та бумажка. Другое быть не могло. Другое в доме не было. Она, стал быть, успела выбросить ее из руки на стол в ту минуту, когда я отскочил в другой угол. Что ж, я мог ожидать, что она это сделает. Мог ожидать? не Я до того был эгоист, до того не уважал людей на самом деле, что даже и вообразить не мог, что и она это сделает. Этого я не вынес. Мгновение спустя я, как безумный, бросился одеваться, накинул на себя, что успел в попыхах, и стримглав выбежал за ней. Она и двухсот шагов еще не успела уйти, когда я выбежал на улицу. Было тихо, валил снег и падал почти перпендикулярно, настилая подушку на тротуар и на пустынную улицу. Никого не было, прохожих, никакого звука не слышалось. Уныло и бесполезно мерцали фонари. Я отбежал шагов двести до перекрестка и остановился. Куда пошла она? И зачем я бегу за ней? Зачем? Упасть перед ней? зарыдать от раскаяния, целовать ее ноги, молить о прощении. Я и хотел этого. Вся грудь моя разрывалась на части, и никогда, никогда не вспомину я равнодушно эту минуту. Но затем, подумалось мне, разве я не возненавижу ее? Может быть, завтра же, именно за то, что сегодня целовал ее ноги. Разве дам я ей счастье? Разве... Я не узнал сегодня опять, в сотый раз, цены себе. Разве я не замучу ее? Я стоял на снегу, всматриваясь в мутную мглу, и думал об этом. И не лучше ль, не лучше ли будет, фантазировал я уже дома после, заглушая фантазиями живую сердечную боль, не лучше ли будет, если она навеки унесет теперь с собой оскорбление? Оскорбление. Да ведь это очищение. Это самое едкое и больное сознание. Завтра же я бы загрязнил собой ее душу и утомил ее сердце. А оскорбление не замрет в ней теперь никогда. И как бы ни была гадка грязь, которая ее ожидает, оскорбление возвысит и очистит ее ненавистью может, и прощением. А, впрочем, легче ли ей от всего этого будет? А в самом деле, вот я теперь уж от себя задаю один праздный вопрос. Что лучше, дешевое ли счастье или возвышенные страдания? Ну-ка, что лучше? Так мне мерещилось, когда я сидел в тот вечер у себя дома, едва живой, От душевной боли никогда я не выносил еще столько страданий и раскаяния. Но разве могло быть хоть какое-либо сомнение, когда я выбегал из квартиры, что я не возвращусь с полдороги домой? Никогда больше я не встречал Лизу и ничего не слыхал о ней. Прибавлю тоже, что я надолго остался доволен фразой о пользе от оскорбления и ненависти, несмотря на то, что сам чуть не заболел тогда от тоски даже и теперь через столько лет все это как то слишком нехорошо мне припоминается многое мне теперь нехорошо припоминается но не кончить ли уж тут записки мне кажется я сделал ошибку начав их писать по крайней мере мне было стыдно все время как я писал эту повесть Стало быть, это уж не литература, а исправительное наказание. Ведь рассказывать, например, длинные повести о том, как я манкировал свою жизнь нравственным растлением в углу, недостатком среды, отвычкой от живого и тщеславной злобой в подполье, ей-богу, не интересно В романе надо героя, а тут нарочно собраны все черты для антигероя.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 что настоящую, живую жизнь чуть не считаем за труд, почти что за службу. И все мы про себя согласны, что по книжке лучше. И чего копошимся мы иногда, чего блажим, чего просим? Сами не знаем чего. Нам же будет хуже, если наши блажные просьбы исполнят. Ну попробуйте. Ну, дайте нам, например, побольше самостоятельности. Развяжите любому из нас руки. Расширьте круг деятельности. Ослабьте опеку. И мы, да уверяю же вас, мы тотчас же попросимся опять обратно в опеку. Знаю, что вы, может быть, на меня за это рассердитесь. Закричите, ногами затопаете. Говорите, дескать, про себя одного. И про ваши мизеры в подполье. А не смейте говорить все мы, Позвольте, господа Ведь не оправдываю же я этим всемством Что же, собственно, до меня касается То ведь я только доводил в моей жизни до крайности То, что вы не осмеливались доводить и до половины Да еще трусость свою принимали за благоразумие И тем утешались, обманывая сами себя Так что я, пожалуй, еще живее вас выхожу Да взгляните пристально Ведь мы даже не знаем, где и живое это живет теперь, и что оно такое, как называется. Оставьте нас одних, без книжки. И мы тотчас запутаемся, потеряемся. Не будем знать, куда примкнуть, чего придержаться, что любить и что ненавидеть, что уважать и что презирать. Мы даже и человеками-то быть тяготимся. Человеками с настоящим, с собственным телом и кровью. Стыдимся этого. За позор считаем и норовим быть какими-то небывалыми общечеловеками. Мы мертворожденные, да и рождаемся-то давно уж, не от живых отцов. Это нам все более и более нравится. Во вкус входим. Скоро выдумаем рождаться как-нибудь от идеи. Но довольно не хочу я больше писать из подполья. Впрочем, здесь еще не кончаются записки этого парадоксалиста Он не выдержал и продолжал далее. Но нам тоже кажется, что здесь можно и остановиться».